Монтер. Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре. Актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове, или Симбирске, Одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтёр Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтеры этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал, а в центр на стул со спинкой посадили тенора. Монтёр Иван Кузьмич Мякшев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более, что на карточку сняли его вдобавок мутно, не в фокусе. А тут такое произошло. Сегодня для примера играют Руслан и Людмила, музыка Глинки, дирижёр маэстро Кацман. А обе четверти минут восемь являются до этого монтёра две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами пришли, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу, посмотреть на спектакль. Монтёр говорит, да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов устрою, посидите тут у будки. И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит, сегодня выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете. Не могу. Монтер говорит, ах так, говорит. Но ну, так я играть отказываюсь, отказываюсь одним словом освещать ваше производство. Играйте без меня, посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать. И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет, замкнул на все ключи будку и сидит. Флиртует со своими знакомыми девицами. Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегает, публика орет. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам. — Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай ваш монтер поет. Монтер говорит, — Пущай не поет, наплевать мне на него. Раз он в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету. Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является, говорит, «Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай». Монтер говорит, «Вот они, чертовы девицы. Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, — говорит, — я свет дам». Мне энергии принципиально не жалко. Дал он сию минуту свет. Начинайте, — говорит. Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра... Крупная ценность, иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность, и ничего тут и нечего. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность, и нечего тут задаваться, дескать, я тенор, нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно не в фокусе.